19. Кто этот странный мальчишка? И откуда у него взялась записная книжка профессора Мореля? Поверить в его невнятную историю о каком-то незнакомце, что попросил передать тетрадку, невозможно, наигранно и неубедительно. К тому же мальчишка явно сильно храбрился, прежде чем с ним заговорить. И откуда он знает Деллу Дель Брис? «Малек явно знает и что-то еще. С ним надо будет потом поговорить по душам. Кажется, Айртон видел его где-то в академии, но вот только не помнил где. Паренек мал для Аквамора, стало быть, кто-то из прислуги. Найти его при желании будет нетрудно. Но это сейчас не самое главное». Главное — это тетрадочка, в которую старательный Морель записывал свои заметки по работе с акваморами. Аккуратные списки имен с датировками и закорючки, значки напротив, которые несли в себе какой-то смысл, пока ему недоступны, но с этим в тайной канцелярии разберутся. Там сидят хорошие крючкотворы, шифровальщики. Да и вряд ли Морель изобретал свой шифр. Скорее воспользовался чем-то стандартным. Любопытное наблюдение. Первые записи в тетрадке сделаны двадцать с хвостиком лет назад. Почерк твердый, уверенный. Таким почерком заполнена большая часть тетради. Лишь последние три года почерк стал ухудшаться, буквы сделались неровными, в конце вообще перешли в трудночитаемый пляс. Так что слухи о пьянстве Мореля дель Бриза не были такими уж слухами. И куда только смотрел Жайкоп, продолжая держать на столь ответственном месте запойного, неужели командор не мог заменить его кем-то более достойным? Айртон отодвинул тетрадку в сторону, поднялся из-за стола и подошел к окну кабинета, откуда открывался вид на гудящую от повозок и суетящегося народа улицу Счастливую. Теперь не оставалось сомнений, что непрошенный гость в кабинете профессора искал именно эту тетрадку. Что приводило Айртона ко второй версии. Профессора убил кто-то из выпускников академии. Агент влияния, который вернулся в Бризоль с целью сорваться с крючка или же решил обстряпать это дело параллельно своему основному занятию. Осталось только найти, кто из бывших акваморов сейчас находится в столице. Судя по ночному визиту, убийца еще не успел покинуть Бризоль, но действовать надо быстро. Преступник тетрадку не нашел, и у него единственный выход — отчалить из столицы, сверкая парусами, и затеряться где-нибудь в сопредельных водах. Айртон вернулся к столу и позвонил в колокольчик. Дверь тут же открылась, и появился Кортон Дель готовик и экипаж, мы отправляемся в канцелярию. Прогулка по переполненным улицам Бризоли в разгар дня в экипаже — сомнительное удовольствие. Душно, тесно и пахнет нечистотами в с ароматами свежей выпечки из пекарен, овощей и фруктов из лавок, благовоний из парфюмерных, вина и пива из кабаков и магазинчиков. Айртон в который раз отметил, что в испорченном обонянии есть и свои плюсы. Не приходится дышать через залитый дорогим парфюмом платок, как это делали господа в проезжавших мимо экипажах. На площади легендарного мореплавателя Холлы Дель Бриза, которую в народе прозвали «Площадь Красный Нос», экипаж резко подпрыгнул на колдобине. Колесо попало в трещину, и обод лопнул. Экипаж остановился, и с саблучка послышалась отборная ругань Гапса. «Судя по всему, дело серьезное» и застряли они тут надолго. Остаток пути до тайной канцелярии Айртон проделал пешком в сопровождении Кортона. На тротуарах было так же оживленно, как и на проезжей части. Толкотня, суета и десятки лиц, даже приятные прогуливающиеся барышни вызывали у него только раздраженные мысли «Что ты забыла на улице? Куда смотрит твой отец?» Неудивительно, что к тому времени, когда Айртон попал в свой кабинет, он кипел, как котелок на огне. Первым делом Айртон вызвал к себе младших расследователей и поставил перед ними задачу — срочно предоставить ему весь список всех бывших акваморов, которые сейчас находятся в Бризоле. Но тут же, здраво рассудив, что добрая часть Бризоли могла учиться в академии, решил сузить задачу. Спустя несколько часов расследователи стояли перед его столом с отчетом. Списки бывших агентов из числа акваморов зашкаливали. Больше полусотни человек. Из них только Дель Бризов пара десятков. Расследователи запросили службы порта, и те предоставили списки новоприбывших, и там тоже было около двадцати имен, совпадавших со списком агентов профессора Мореля. Проверить всех — задача трудоемкая и маловыполнимая. Тут можно несколько недель ходить по домам и опрашивать подозреваемых, а в это время убийца уйдет. Айртон готов был признать, что они медленно, но верно заходят в тупик, когда из отдела шифрования пришел отчет». Крючкотворы полностью разобрали все каракули профессора и сделали читаемый список его комментариев напротив каждого имени. В архиве тайной канцелярии имелась копия списка профессора, но она была неполной и без его комментариев, в которых и крылся самый смысл. Несколько часов расследователи потратили на то, чтобы сравнить комментарии профессора и списки бывших агентов-акваморов, что в данный момент находились в Бризоле. Наконец, после отсева на стол Айртону лег листок, содержащий три имени. Кез-эль-Торнадо 26 лет, завербован был на третьем курсе, допустил много хвостов, готовился к отчислению. Ради патента морехода заключил с Бризом сделку. Прибыл за три дня до смерти профессора Мореля Дель Бриза. Остановился на постоялом дворе, тележное колесо на окраине города. Род занятий неизвестен. «Натан де Циклон». 29 лет. На четвертом курсе проигрался в пух и прах. Заложил даже часть родового острова, что по документам был отписан ему, чтобы отыграться. Но проиграл и закладную. Брис выкупил его долги в обмен на службу. Капитан корабля «Ракуна» пришвартовался в порту Бризоли за неделю до преступления. Капитан этот — темная лошадка. В тайной канцелярии на него было собрано небольшое досье, в котором было столько же дыр, сколько в рыболовной сетке. В деле имелась докладная записка от одного из агентов в клане «Циклон», что Денатон занимается морским разбоем и в кругах пиратов имеет прозвище «Старый пес», также занимается контрабандой и нередко бывал возле барьера. Но поскольку Натан доциклон являлся ценным агентом, в деле имелось распоряжение его не трогать, подписанное лично тайным канцлером. Айртон почувствовал, что преступнику он нашел. На эту роль лучше всего подходил старый пес. Но он все же прочитал третье имя в списке — Гиш-Яр-Пассат, 32 года, На дуэли по неосторожности заколол своего противника из клана Бора. При содействии тайной канцелярии дело удалось замять. Торговец занимался поставками стекла в Бризоль. Собственная флотилия из трех кораблей Выучиться на морехода, чтобы потом возить посуду в столицу — великий карьерный рост. Впрочем, объемы продаж Айртона впечатлили. Столько он не смог бы заработать и за всю свою карьеру — Эх, не тем он делом занимается. Надо проверить каждого из этого списка. Организуйте отряды к Торнадо и Пассату. Кортон, отправляйся в управу к Серым Шапкам. Заручись их поддержкой. Бумагу я тебе справлю. Торнадо и посад, пустышки. Аэртон это чувствовал. Но проверить они должны каждого. Порой за овечьей шкурой скрывается самый настоящий шакал — Айртон решил возглавить визит к старому псу. В справке, что ему представили расследователи, значилось, что Натанда Циклон в городе не останавливался, а проживает на борту своего корабля. Но идти туда с голыми руками опасно. К визиту надо основательно подготовиться. Перекрыть порт, и чтобы на каждом шагу по серой шапке... Айртон придвинул к себе бумагу и чернила и стал писать прошение главе городской стражи о содействии в поимке опасного преступника.